Казалось, своё оружие марсиане забрали с собой. Этцель знал, что это оружие ценилось на вес чистого радия, равного не было во всём мире. Они сделали несколько шагов вглубь комнаты. Этцель поднял первое, что ему попалось под руку. Похоже на пистолет 45-го калибра, только крупнее. Он подошёл к раскрытой двери и направил оружие на росший неподалёку куст. «Не стреляй!» — испуганно крикнул Факсон, когда Этцель прицелился. «Оно может взорваться или еще что-нибудь. Пусть им занимаются специалисты, когда мы все это продадим!» Этцель нажал на спусковой рычаг. Куст, росший в 75 футах от входа, исчез в ярко-красной вспышке. «Неплохо!» — заметил Этцель, ласково погладил пистолет и, положив его на место, взял следующий. «Ну, хватит, Этцель!» — умоляюще сказал Факсон.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 Парк стоял в стороне, внимательно рассматривая свои ногти. «Если ты устроишь себе королевство, я к тебе приеду в гости», — сказал Факсон, делая слабую попытку улыбнуться. «Может быть, сделаешь меня герцогом или еще кем-нибудь?» «Может быть». «Ну и отлично. Желаю тебе удачи». Факсон помахал ему рукой и пошел к двери. Этсель дал ему пройти шагов двадцать, затем... Поднял оружие и нажал на кнопку. Звука не последовало. Вспышки тоже. Но у Факсона правая рука была отсечена начисто. Эдсель быстро нажал кнопку еще раз. Маленького человечка рассекло надвое. Справа и слева от него на земле остались глубокие борозды. Эдсель вдруг сообразил, что все это время он стоял спиной к парку. И круто повернулся. Парк мог бы схватить ближайший пистолет и разнести его на куски, но Парк спокойно стоял на месте, скрестив руки на груди. «Этот луч пройдет сквозь что угодно», — спокойно заметил Парк. «Полезная игрушка». Полчаса Этсель с удовольствием таскал к двери то одно, то другое оружие. Парк к нему даже не притрагивался, с интересом наблюдая за Этселем.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 поворачивал рычажки на пульте управления. Из глубины машины раздалось негромкое гудение, затем ее окутал голубоватый туман. Облако тумана росло по мере того, как Этсель поворачивал рычажок и накрыло обоих людей, образовав нечто вроде правильного полушария. «Попробуй-ка пробить ее из бластера», — сказал Парк. Этсель выстрелил в окружающую их голубую стену.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 Солнце приближалось к горизонту И в комнате становилось все темнее «А знаешь что?» Сказал вдруг Эцель. «Ты неплохой парень, Парк Парень, что надо» «Спасибо», Ответил Парк, рассматривая кучу оружия «Ты э, не сердишься, что я разделался с Факсоном, а? Он ведь собирался донести на нас правительству Наоборот, я одобряю «Уверен, что ты парень, что надо. Ты бы мог меня убить, когда я стрелял Факсона». Этсель умолчал о том, что на месте парка он так бы и поступил. Парк пожал плечами. «А как тебе идея насчет королевства со мной на пару?» — спросил Этсель, расплывшись в улыбке. «Я думаю, мы это дело провернем. Найдем себе приличную страну. Будет уйма девчонок, развлечений. Ты как насчет этого?» «Я за».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 Они не проявляли никаких признаков жизни. У входа стоял стол. На нем было три предмета. Шар размером с кулак, с нанесенным на нем делениями. Рядом блестящий шлем, а за ним небольшая черная шкатулка с марсианскими буквами на крышке. «Это что, усыпальница?» прошептал Эцель, с благоговением глядя на резко очерченные неземные лица марсианских воинов.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 Один из них, одетый в пурпурную серебром форму, вышел вперед и поклонился Этцелю. «Господин, ваши войска готовы!» Этцель от изумления не мог найти слов. «Как вам удалось остаться живыми столько лет?» — спросил Парк. «Вы марсиане?» «Мои слуги, марсиан!» — ответил воин. Парк обратил внимание на то, что когда солдат говорил, Губы его не шевелились. Марсианские солдаты были телепатами. «Вы синтеты, господин». «Кому вы подчиняетесь?» «Активатору, господин». Синтет говорил, обращаясь непосредственно к Этселю, глядя на прозрачный шар в его руках. «Мы не нуждаемся в пище или сне, господин. Наше единственное желание — служить вам и сражаться». Солдаты кивнули в знак одобрения «Видите нас в бой, господин!» «Можете не беспокоиться», — сказал Эцель, придя на конец себя «Я вам, ребята, покажу, что такое настоящий бой, будьте уверены!» Солдаты торжественно трижды прокричали приветствие Эцель ухмыльнулся, оглянувшись на парка «А что обозначают остальные деления на циферблате?» — спросил Эцель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 Стремительным марсианским письмом Было выгравировано Абсолютное оружие Что бы это могло означать Подумал Парк Он позволил Эдселю прожить ровно столько Чтобы испытать оружие Нет смысла рисковать лишний раз Жаль, что он не успел испытать и этого Впрочем, и не нужно Его и так хватает всякого оружия Но вот это последнее может облегчить задачу, сделать ее гораздо более безопасной. Что бы там ни было, это ему, несомненно, поможет. «Ну», — сказал он самому себе, — «давай-ка посмотрим, что считают абсолютным оружием сами марсиане». Я открыл шкатулку. Из нее пошел легкий пар. Парк отбросил шкатулку подальше, опасаясь, что там ядовитый газ. Пар пошел струей вверх и в стороны,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 Сказал рот Протоплазма Он потянулся к телу Эцеля Парк поднял дезинтегратор И тщательно прицелился Спокойная протоплазма Сказало чудовище Пожирая тело Эцля. Мне нравится Спокойная протоплазма И чудовище Заглотало тело Эцля Целиком Парк выстрелил Взрыв вырыл десятифутовую воронку в почве. Из нее выплыл гигантский рот. «Долго же я ждал», — сказал рот. Нервы у Парка сжались в тугой комок. Он с трудом подавил в себе надвигающийся панический ужас. Сдерживая себя, он не спеша включил силовое поле, и голубой шар окутал его. Парк схватил пистолет, из которого Этсель убил Факсона, и почувствовал, как удобно легла в его руку прикладистая рукоятка. Чудовище приближалось. Парк нажал на кнопку, и из дула вырвался прямой луч. Оно продолжало приближаться. «Сгинь! Исчезни!» — завизжал Парк. Нервы у него начали рваться. Оно приближалось с широкой ухмылкой. «Мне нравится». «Спокойная протоплазма», — сказала оно, и гигантский рот сомкнулся над парком. «Но мне нравится и активная протоплазма», — оно глотнуло и затем выплыло сквозь другую стенку поля, оглядываясь по сторонам в поисках миллионов единиц протоплазмы, как бывало давным-давно.